Фанни пришла в садик к церкви на Пятницкой, там сидел только Андрей. «А где бабушка?» Она сказала, что поедет к родственникам. «Легкомысленно. Мы и так не поступали». «Она думает, что никто не знает ее родственников». «Она недооценивает профессиональный сыск», — сказала Фанни. Это была фраза из полицейского лексикона. Они сидели рядышком на скамейке и никак не могли придумать, чем помочь Лидочке и старику. Пока что Блюмкин не отказался от идеи заговора, и, как сказала Фанни, за их жизнь я и гривенного не дам. «Что мне делать?» – спросил Андрей. «В квартиру пока не возвращайся. Они наверняка оставили там засаду. Я пойду на работу в музей». Они могли допрашивать Лиду, и она сказала им, где ты работаешь. Это же не тайна. «Садись на пригородный поезд и поезжай в Малаховку». Малаховку? Если хочешь, в тайнинку. Посиди там в леске до вечера, а вечером увидимся у Большого в 8 вечера. Я раньше приду. Чем дольше ты будешь сидеть на одном месте, тем скорее тебя засекут». «Ты надеешься?» «Я никогда не теряю надежды», — сказала Фанни. «Если не получится уговорить Блюмкина, тогда я пойду к Дзержинскому. Он меня помнит. Мы с ним вместе были на пересылке». Она сказала это так, как молодой английский лорд говорит невесте «С моим шафером мы учились в Оксфорде». Тем временем бедная, но аккуратно одетая старая женщина с такой прямой и гордой осанкой, словно молодость провела в балете, подошла к проходной наркомата военных и морских дел. Она сказала красноармейцу у входа, что намерена поговорить с товарищем наркомом Троцким по важному делу, по личному делу. Как вас представить, Спросил стоявший там командир, юный, но профессиональный молодой человек, слепленный из того материала, который природа тратит на адъютантов. Такие молодые люди даже на службе революции делают различия между просто просителями и просителями с большой буквы. А бедно одетая дама вообще в категорию просителей не вписывалась. Народный комиссар здесь. Он еще не прибыл. Но здесь находится его заместитель, товарищ Склянский. «Мне нужен именно Троцкий. Простите, я не расслышал вашего отчества и фамилии. Скажите народному комиссару, что его желает видеть баронесса Врангель. Мария Дмитриевна Врангель, разрешите проводить вас в приемную, предложил адъютант, и госпожа баронесса Врангель благосклонно согласилась подождать, тем более что страшно, не выспалась, устала и переволновалась». Нарком республики по военным и морским делам Лев Давидович Троцкий ворвался в наркомат в 12 часу. До того было совещание в ЦИКе, на котором с печалью изучались новые изобретения германской армии. Так что он был зол, ибо Ленин позволил себе упрекнуть его, верного союзника, в идиотской, на его взгляд, позиции в Брест-Литовске. «Тогда мы, батенька, по вашей милости, с формулой «ни мира, ни войны» и потерпели поражение». Это было несправедливо. Но приходилось мириться с реальным положением вещей. Мировая революция, или хотя бы революция в Германии, не начиналась. Немцы захватили юг России, в том числе и родные места Народного комиссара, и как там родные жили, одному богу известно. Троцкого встретил его адъютант. Вас ждет баронесса Врангель, сказал он не сдерживая легкой усмешки, первая баронесса после вашего назначения. «Оставьте ваш юмор при себе», — огрызнулся Троцкий. Но при виде вставшей при его появлении в приемной дамы, он взял себя в руки. В то же время он не мог позволить себе на глазах у секретаря чем-то показать преференцию по отношению к баронессе. Замечено, что русские большевики, и чем дальше, тем более, уничтожая аристократию, внешне ненавидя ее, все же рабели перед князьями и графами, даже расстреливая и вешая их, рабели. И не исключено, что проживи Сталин подольше и достигнет он крайних степеней маразма, в СССР могли бы ввести титулы. Но это из породы домыслов. Вы ко мне?» – спросил Троцкий. «Вы народный комиссар военных и морских дел Лев Давидович Троцкий» спросила Марья Дмитриевна. «Вы угадали. Все вокруг, кроме Троцкого, улыбались. Им казалось забавным, что кто-то не узнал вождя второго человека в советском государстве. Тогда мне нужно поговорить с вами наедине». Троцкий колебался. Ему хотелось спросить у охраны, обыскивали ли эту женщину. Первые эсеры могли устроить покушение на него».